Глава 17. Одержимость весёлая штука. Некая энергетическая сущность, облатающая разумом и навыками для взятия чужого тела под контроль, вселяется в это самое тело. Это может быть дух, демон, душа умершего человека. Мне даже давали почитать хроники, где умельцы прошлого делали такие штуки искусственными путями. Игры с такими вещами часто ведут к неприятным последствиям. К примеру, если какой-жи рицией овладеет демона бог, то мы можем получить неуравновешенных иеками. Но что получится, если демон, способный занять тело смертного, умеющий изгнать или отодвинуть от управления человеческую душу, внезапно встретится со столь сильным сопротивлением, что ему придётся договариваться? Получится Эмберхард Смотри, у ты продолжаешь процветать на теле нашей семьи, Телокрад. Езвительный тонкий голос с небольшим пришёптыванием, ожесточённое выражение лица, тени под глазами, как у человека вечно страдающего недосыпом. Александр Эмберхард, третий сын. Называя меня Телокрадом, ты оскорбляешь не только меня, но и отца, парирую я, затягиваясь сигаретой. А его единственным позором, как Эмберхарта, является лишь сын. прогибающийся подличного демона как послушная сучка. Мразь. Нежить, молчите оба. Голос Оливера Эмберхарта, как всегда, сух, холоден и монотонен. Наследнику не нравится склочный и нелогичный характер Александра, но встать на мою сторону он не может себе позволить. Попробуйте обойтись без ругани хотя бы один раз. Я могу хоть всю оставшуюся жизнь Широко оскалившись, зажав сигарету уголком губ, только вот Александру жизненно необходимо кого-то унизить, чтобы не чувствовать себя дерьмом даже в собственном теле, хотя бы на минуту. Третий раздражается грязной бранью. Проблемный брат деланно вздыхает второй сын графа Эмберхарта Кристофер. У всех четырёх мужчин рода практически одно лицо и сложение, только Александр спит в среднем 3 часа в сутки, а Кристофер отличается наименее спортивной фигурой. Его нельзя назвать полным, он скорее всего нормального телосложения в отличие от остальной стаи сумрачных худых типов. Дети, одно слово, упавшее с губ присоединившегося к зеркальной конференции Роберта Эмберхарта, вызывает общую тишину. Ежегодную родовую конференцию с краткими отчётами граф решился вместить с словесной поркой не совсем сына, но для начала уделил внимание старшим. Там, в отличие от меня, дела шли предсказуемо. Наследник Оливер сейчас был в стадии кругосветного путешествия, гостья понеделе в доме не каждой древней семьи мира. Кристофер сидел в Лондоне, занимаясь бумажной работой рода, принимая и распределяя заказы, а Александр, долженствующий вникать во всё понемногу и курировать невеликие военные силы Эмберхартов, сидел уже третий год в Швейцарии, пытаясь таки поставить своего демона на место. Безуспешно. Я, к своему глубокому сожалению, как раз и не мог понять эту сторону жизни древнего рода, ибо в отличие от старших братьев и сестры и отца, таким полезным и нужным соседом, как настоящий демон в теле не обладал. В порывах самокритики и не раз и не два подозревал, что моя паранойя процветает как раз из-за того, что я чувствую себя беззащитным по сравнению с собственными родственниками. У них есть собеседник, советник, защитник, сторож и даже посредник, который помимо своих личных качеств и могущества, ещё способен привлечь или изыскать дополнительные ресурсы. Мне этого по неведомым причинам дано не было. Бедный четвёртый сын. Общаться с представителями ада и даже без лимита черпать мощь этого измерения, находясь на официальных контрактах рода это одно, а вот иметь собственные связи и возможности совершенно другое. Обделённый и беззащитный я. Хнык. Итак, Алистер многозначительно протянул Роберт, доставая из сундучка толстенную сигарету. Будь добр, объяснится. Объявите, лорд мой отец, какой именно эпизод вас интересует, я приложу все усилия, нагло заявил я. Не со зла, более того, прекрасно зная, что именно хочет знать граф, но как всегда раздражённый присутствием Александра. Посади выродка на цепь, отец, прошипел что-то почувствовавший третий сын, хищно раздувая крылья носа. Он так печётся за свою заёмную жизнь, что будет вылизывать тебе сапоги за каждый прожитый день. Сэр Роберт, увашти просьбу выродка. Широко оскалившись, я сделал вольяжный жест рукой, заставив бедолагу Александра плеваться в зеркало от переполняющих его чувств. Ты, ни слова больше. Острый палец показал на дрожавшего от ярости Александра, потом перевёлся на меня. Ты объясни, почему тобой нарушено положение о правах и обязанностях детей аристократов, пункт 3. Имперская канцелярия Японии уведомила меня, что родом Эмберхард на общих основаниях был взят заложник другого рода, подтверждено и заверено императором. Алистер, как несовершеннолетний, не имел права брать заложников. Более того, даже канцелярия не имела права подтверждения. Я требую объяснений. Положение не нарушено, начал я с главного. Я никого не брал и не собирался брать в заложники, не имею права. Именно поэтому канцелярия и прислала полное и заверенное императором уведомление. Кстати, произошедшее настолько в интересах самого правителя, я прямо удивлён, что он тебе не телефонировал. Вздёрнутая бровь отца четырёх по-своему неадекватных детей намекал, что требуются подробности. Совершеннолетний член рода Иеками, нанёсшего оскорбление роду Эмберхартов, сам пришёл на территорию Эмберхартов и объявил себя заложником, отдаваясь в руки последних как искупительная жертва. "Отчеканил я искосов, взглянув на молчащих братьев. Вы же не будете утверждать, что положение запрещает мне аскорбилатся от имени рода. Нет, всё верно, задумчиво пробубнил Кристофер. Только что это нам даёт на хлебницу? Пожал я плечами, подумал и уточнил. Очень маленькую и шумную. А если без шуток? Перед тем как задать вопрос, Оливер посмотрел на молчащего отца. Без шуток? Я закурил ещё одну сигарету. И ихе камни потомки, то ли демон, то ли бог, у них проблемы с характером. Я веду к тому, что Эмберхарты были бы вынуждены вытрясать с них извинения, скорее всего, пока весь род бы не вымер. Сейчас они всем родом имеют большие проблемы из-за выраженной им немилости императора и готовятся удрать из страны. Как только их объявят изгнанниками, наш, точнее, ваш заложник будет с удовольствием объявлен императором главой рода. Как-то так. И ты это решил один. Яд в голосе графа можно было бы зачерпнуть столовой ложкой. Решал? извивительно переспросил я. Я ничего не решаю, что лежит за пределами очертанных мне границ, отец. Ситуация с заложником и делами рода далеко за ними. Я всего лишь приютил друга. Всё остальное правовые коллизии и желания местного императора. И ущербную девицу из имперских телохранителей ты случайно спас? Кристофер был занудён, но удивительно информирован. Я думаю, что делаю искусственное дыхание трупу, пожал я плечами. Во имя алиби деваться было некуда. Алистер старается следовать всем инструкциям отец. Закончил анализ Оливер, переведя проясняющийся взгляд на графа. Случившееся не его вина. Вижу. Обговорю этот момент с императором Японии в ближайшее время. Граф был задумчив и кисел. Но мы не можем себе позволить принимать гостей с тем набором слуг, что работают в Японии. Алистер, я высылаю к тебе вместе с твоим Григорием, Камилу и Эдну. Спасибо большое, мрачно произнёс я, борясь с сильным желанием снять с ноги домашнюю туфлю и запулить ей прямо в остроносое лицо этого ворона. Но ну, просто огромное спасибо. По окончанию родового совета я выбил себе увеличение ежемесячного содержания и определённую сумму, которая будет переведена на подставное лицо в Японии. Последнее было нужно совершенно безотлагательно. Заложницу Эмберхарты получили голую. То есть я банально увёз Райко из академии в школьной форме, которая не являлась достаточным количеством имущества для молодой аристократки. В свою очередь, мне пришлось уверить встревоженных родственников в том, что я приложу ещё больше усилий, чтобы оставаться незаметным. От меня явно ожидали взятия планки выше 100%. И Якаме тем временем носилась по дому и терроризировала живущих в нём людей. Точнее, пыталась познакомиться, но её темперамент без лишних нервов мог выдержать только старик Азат. Отметив в себе, что вскоре положение только ухудшится, я озадачил Вокера покупкой настоя валерианы в оптовых объёмах. Рейко из беспокойной гостьи в моих глазах внезапно стала хорошей тренировкой для жителей особняка в преддверии Камилы и Эдны. Вот за что они мне Самарайко оказалась не такой двуличной, какой показалась мне во время посетелок в кафе, где она продемонстрировала себя серьёзную. Да, девушка умела думать и делать правильные взрослые выводы, ставила цели и шла к ним, но в обычной жизни предпочитала оставаться жизнерадостным ребёнком, громким, нахальным и вездесущим. Но почти вездесущим ей был запрещён вход в мой кабинет, зал владык и конюшню баркера, причём сделал я это достаточно серьёзным тоном, чтобы она поняла абсолютность запрета. Приближаться на 20 м к любому участку забора окружающего поместья я ей просто не рекомендовал, объяснив, что там везде противопехотные мины. Кажется, девушка прониклась Мог ли я отказаться от такого обременения, как бегающий пособнику по древнего рода японка? Да, я мог выслать Рейко в Англию к действующим членам рода, мог оповестить императора Японии, что не имею права брать на себя ответственность по содержанию его вассала, мог просто отказать заложнику, послав ей ками в Англию самостоятельно, чего бы ей не позволили. Многое мог Если бы результаты этого многого, девушка бы оказалась под заботливой дланью местного монарха и его плотной опекой. Не произошло подобного потому, что меня цинично купили. До этого момента мои желания и перспективы сводились к военной карьере в Англии или к должности консультанта дипмиссии Соединённых Королевств в империи Япония. Только вот разница между консультантом и консультантом, являющимся регентом рода с божественной радословной, как между колесом хаяй и русским трёхганддельным дирижаблем бомбардиром Перун, которого халифатцы так боялись, что даже подписали международный договор о запрете ряда отравляющих веществ на поле боя. Так что по дому у меня весело топало приблизительно 44 кг компактно укомплектованного светлого будущего, за которое и с которым придётся повоевать. В высшем свете очень любят сказки, в которых четвёртый или пятый сын лорда, получившийся абсолютно случайно и являющийся этоким живым курьёзом, внезапно становится полноценным человеком, которого не зазорно пригласить на приём. "Рейко, собирайся, поехали", позвал я девушку энергично забалтывающую насмерть бедную Лигран. Мне показалось, или в глазах Анжелики мелькнули слёзы счастья. Куда поедем? Тут же подскочил ко мне перспективный комок неприятностей, весело блестя оглазистыми. За покупками юная мисс максимально строго попытался произнести я, но заработал ликующий вопль в уши и размашистый удар детской ладошкой ниже поясницы. Дикие они эти иеками. Обналичив в такйском отделении международного банка чек, мы приступили к священнодействию покупкам. Из солидарности с Райко я тоже отделился в форму академии, и мы с ней теперь напоминали парочку решившую устроить свидание, совмещённое с шопингом. Девушкам, как оказалось, многое нужно, даже если они не привередливы и выросли в суровой среде рода отшельника. Впрочем, именно походом по магазинам наше путешествие являлось с большой натяжкой. Сначала мы посетили не одну, а несколько портных мастерских подряд. В первых райкоп подбирала почти готовую одежду и бельё, дабы было вообще что носить, а в остальных лишь выбирала ткань, давала снять мерки и получала документ с датой, когда приходить за готовым, причём времени на ужимки и примерки и икаме не тратила, подвергая местных мастеров в священный ужас. В таком темпе мы и продвигались решительный колобок впереди, а сзади я, играющий роль чековой книжки и раздатчика визиток курьерской службы, которая в свою очередь доставит всё набранное и купленное в особняк. А что мы будем делать, если сейчас встретим кого-нибудь из твоих старших? Задал я коварный вопрос, когда мы сидели в кафе, давая отдых натруженным ногам. "Ну, скорее всего, отец или дед бы попробовали забрать меня силой", легкомысленно пожав плечами, сказала девушка. "Но я думаю, что ты бы их без особых проблем перестрелял". "Серьёзно? Ваш род настолько слаб в бою?" скептически поднял я бровь и тут же помотал головой, выдавая более актуальный вопрос: "И ты бы спокойно смотрела, как я их убиваю?" Мм, mm, Райко внезапно включилась серьёзность ареста, и её ками сильны очень, а я сильнее их всех, наверное, самая сильная за всю историю, кроме Райджина и основателя рода. Но у всего есть ограничения и особенности. Мощь бога молний не особо поддаётся контролю, поэтому прибегни я или старичок к нашей силе посреди города, то мы бы просто убили бы очень много людей. Это равносильно смерти. Что касается твоего второго вопроса, то тут всё просто. Я их всех не переубивала, потому что мне бы в таком случае пришлось бы взять на себя заботу о роде, слугах, имуществе, долгах и прочем багаже. А этого я не хочу. Пусть старики уйдут в изгнание, а я начну с чистого листа. Э, -э" потерялся я, прикуривая сигарету и переваривая информацию. Значит, в том поезде ты драпала от тех четырёх мужиков, потому что поезд железный. Девочка поучительно задрала палец с важным видом, слабо сочетающимся с измазанной мороженым мордочкой. Поезд везёт людей, много людей. То есть ты сильная, умная и красивая, начал перечислять я, наблюдая, как Райкос великой охоты кивает на каждое слово. Как бомба Скатерть была заплёвана тающей молочной массой, а на меня уставились полные обиды огромные серые глаза. Затем обида со страшной скоростью трансформировалась в задумчивость, за которой последовало ещё одно пожатие плеч и индиферентное: "Ну да. Впрочем, на этом всё не кончилось. Прикончив порцию, ияками соскочила со стула, приблизилась ко мне почти вплотную и ехидно уставилась мне в глаза, сверкая малопонятной улыбкой. Ариста, посмотри на меня, протянула она и, добившись моего сосредоточенного внимания, вытянула руки вперёд, а затем легонько подпрыгнула. Проведя демонстрацию, она с той же улыбкой спросила: "Ну с кем я могу подраться? С крупным енотом? Со злым дошкольником?" Следом я удостоился краткой лекции. Скрещивание японских аристократов со сверхъестественными существами легкомысленно звучало только через призму моего английского снобизма. Это была культура, дипломатия, жизнь. Кланы Кацуны, ледяных дев, Тануки и прочих весёлых существ отдавали своих женщин веками в семьи знатных людей. Тех же в ком кровь нечеловеческих народов была слишком сильна, они забирали себе. Кроме такого взаимопроникновения, данные связи выполняли множество функций. К примеру, служа гарантии безопасности для нетаких уж многочисленных разумных созданий. Кроме этого был ещё один нюанс: Материализованные духи учили своих потомков и их родственников работать с доставшимися в наследство способностями. Именно так на стыке человеческого и иного возникали разного рода техники и школы, постепенно становящиеся родовыми По насквозь понятным причинам и еками к батюшке Райджину за таким обучением обратиться не могли, стихию призывали самую своевольную. С ресурсами и дружелюбием тоже было плоховато. Поэтому действительно представляли из себя в бою трансформатор под напряжением, размахивающий оголёнными проводами в хаотичном порядке. Стиль боя, кто не спрятался, я не виноват. Именно такая картина представлялась у меня перед глазами после смутного и даже в чём-то смущённого объяснения Рейко. Из бомбы я вполне себе угадал. В общем, я сильная, подытожила Рейко, начиная уминать уже четвёртую порцию мороженого, но беззащитная. Но это можно исправить, приободрил я девочку, заказывая себе очередную чашку кофе. Настроение неуклонно ползло вверх. Помоги мне овладеть моей великой силой. Тут же взвыла Райкона, всё кафе задирая руки кверху и заставляя меня, помнившего удар пуговицей в лоб, испуганно дёрнуться. Обязательно помогу, кивнул я, только запомни, с великой силой приходит и большой счёт за боеприпасы. Что? В качестве выдуманной мести и платы за выдуманную же обиду, обманутая в лучших чувствах Райко затаскала меня по магазинам до изнеможения и позднего вечера. А там, на мою беду, мы наткнулись на праздник в местном торговом районе. Пришлось ходить за неугомонным карликом, нацепив на лицо самое зловещее из возможных выражений. Длина академической юбки, несмотря на относительно короткие ножки Райко, Приковывало множество взглядов веселящихся горожан. Кто-нибудь вполне мог утратить чувство самосохранения. Само празднество сильно било по бдительности. Шествия с паланкинами, украшенными надписями и фонарями, танцующие люди, жонглёры и изображения мифических животных завораживали и отвлекали. Кроме того, в толпе были отнюдь не только представители человеческого племени. Я наблюдал высоких человекаподобных волков, кошек и лис. которые вполне себе почтенно бродили, спрятав верхние лапы в рукава кимоно, что-то покупали, ели, перебрасывались фразами. Всё вокруг было столь живо, красочно и увлекательно, что мне приходилось постоянно протирать правую ладонь платком. Уж больно лихо она запутавала на рукоятке пугера. Увы, я теперь взрослый человек и не могу появиться прилюдно с детским оружием. Раганд и пугеры стали моей новой реальностью, здорово добавляя градус нервозности. и паранойе. Слишком мало времени я смог уделить новым револьверам, поэтому чувствовал себя неуверенно. Рэйко же всё было тринтрава, она откровенно радовалась жизни с видом человека отсидевшего в тюрьме лет 20. Даже шарахающиеся от меня люди, видевшие форму академии и резаное лицо, совершенно искренне улыбались, видя тапочущую туда-сюда девчушку. никак не выглядевшую, но вполне солидные 15 лет. Ну, это пока она жакет не расстегнёт. Да. Отловив подругу у непонятного мне аттракциона, где бумажным фильтром нужно было вылавливать золотых рыбок, я аккуратно зафиксировал её шею левой рукой и, держа в правой трость, направил нас на свободу из этого яркого праздника жизни в омрак. дожидающиеся кареты. И яка ме тут же недовольно забурчала, не делая впрочем попыток освободиться, но я на показное смирение покупаться не собирался. Отпусти я её тонкую шейку, тут же шмыгнёт куда-нибудь ещё, а то и вообще мячиком от пинг-понга упрыгает в диаметрально противоположном направлении. Нет уж хорошего понемножку. Хотя если это понемножку, то я, папа Римский, за сегодня на сероглазую коротышку было потрачено больше, чем средний горожанин зарабатывает за жизнь. Я не скупода и наблес оближ, но завтра же не конец света. Эй вы, немедленно остановитесь. Звонкий и повелительный девичий голос разрезал шум праздника, заставляя близстоящих к нам притихнуть и даже немного расступиться. Повертяв головой в поисках возможной угрозы, я обнаружил, что нарушителями спокойствия считают как раз нас. Стоявшая недалеко от нас девушка в ярком кимоно с скрещенными под грудью руками смотрела на нас весьма суровым взглядом. Лицо у неё было смутно знакомым, но роскошная грива тёмно-синих волос в купе с пёстрым нарядом никак не давали мне вспомнить, кто это. Немедленно прекратить обезобразие недопустимо. издала очередной строго возмущённый вопль яркая девушка, смотря почему-то на меня. Я оглянулся за спину, пытаясь определить, к кому именно она обращается. Нарушители общественного спокойствия не обнаруживались. Э, добрый вечер, Райсан. Голос контролируемого мной карлика был подозрительно невинен и тонок. Ты её знаешь? Осведомился я у Рейко. Та милка затрясла головой, а потом в удивление уставилась на меня. Это же Арай Эмисан, моя одноклассница и следующий президент студенческого совета. Ты её не знаешь? Райко, позабыв о существовании сердитой девушки, которая привлекла к себе и нам излишне много внимания, смотрела на меня. Ответить на вопрос мне не дали. Упомянутая Арай Быстрым шагом приблизилась к нам и зашипела, как злая кошка. "Вы, студенты, я кусаюсь. Шо? Что ж это за поведение вы демонстрируете на людях? Немедленно начните соблюдать правила этикета. Разойтись на 1 метр минимум". Расценив, что злая пёстрая девушка вполне сбила праздничное настроение Райко, я послушно отпустил тощую шейку. Каратышка тут же отпрыгнула от меня на рекомендованное Арай расстояние. Тут же, как мне показалось, наша готовность к сотрудничеству только разодорила Араи Эми, тут же зашипела новую лекцию о порядочности, перемежая её сукорами и угрозами всевозможными карами. Мы, видите ли, продемонстрировали вопиюще недопустимый уровень отношений, заявившись такой парой в таком виде и при этом на фестиваль в районе издавна считавшимся вотчиной клана Араи. Где ваши сопровождающие, продолжала злым шёпотом разоряться Араи. Только не говорите мне, что вы от них сбежали. Я её сопровождающий кивнул Яна Рейко, опасливо поглядывающую на шипящую из люку. В ответ на это наша собеседница резко замолчала, уставившись на нас пустым взглядом. Минута прошла в тишине, я уже почти собрался откланяться и продолжить путь к карете, как Эми отмерла. Неподобающее поведение, неподобающее отношение, да ещё и ложь, тихо заречала она, краснея от ярости. Я этого так не спущу. Вы оба никуда не уйдёте. Сейчас я вызову своих людей. Они доставят вас в якусаишо, а потом я поговорю с директором суга. Такое заявление требовало адекватного ответа. Леди клана Араи обвиняет меня, Алистера Эмберхарта, во лжи. Леди клана Араи собирается отдать своим людям приказ напасть на Ия Камерайко, уточнил я. "Что?" забормотала выбитая из колеи девушка. "Я просто говорю, что вы убежали сюда веселиться вдвоём и должны быть наказаны за неподобающее поведение". "Ано, Араи-сан", высунулась вперёд Райко. Не было никакого неподобающего поведения. Мы друзья, и всё было так, как сказал Ариста. Блюстительница морали нахмурилась, явно переваривая новую информацию. Этот момент, к сожалению, у всех присутствующих не смог дойти до своего логического и мирного конца, так как некто, умудрившись подкрасться ко мне со спины, совершенно внезапно для меня выдал фразу: "Арай, сама я вас везде ищу". И сделал он это самым худшим из возможных способом, нечеловеческим голосом. Развернувшись быстрее, чем ужаленная скорпионом змея, я упёр ствол пугера точно в лоб подкрадшегося сзади врага, с полностью выбранным свободным ходом спускового крючка. Лимоно-жёлтые глаза, огромные кошачьи уши и идущий от них запах. Хм, знакомое лицо. Мисс А бы я телна улыбнулся, я пряча револьвер, едва ли не в 2 раза быстрее, чем доставал. А я вас везде ищу. Девушка некомата закатила глаза и рухнула на спину, как подрубленная. Чтобы извиниться, прозвучали мои слова в воцарившейся тишине.